Глава 3 Система м 22 Планета Гелия-6. Поселок Новая Надежда. Таверна у матушки Мот. Перри перевалился через порог, как всегда, ровно в 9. Распространяя вокруг запах перегара и прокисшей севухи, морщинистый траппер подвалил к стойке вихляющей походкой и выдохнул. «Доброе утро, матушка». Хозяйка заведения, дородная женщина с пучком жидких волос на голове и лицом человека, давно уставшего от жизни, молча выставила на стойку стакан. Заскрежетала крышка на пузатой бутылке, из тонкого горлышка полилась янтарная жидкость. Все время, пока шло священное действие, Пэри стоял не шевелясь, жадный взгляд ласкал каждую каплю божественного напитка, должного принести избавление от утренних страданий. «Хватит!» – не выдержал он. Трясущиеся пальцы цепко схватили стакан. Последовал следующий этап ритуала. Быстрый выдох, голова запрокидывается назад, резкое движение, прокидывающее наслаждение в луженную глотку. Кх. Далее следовал вдох, по морщинистому лицу медленно расползалась довольная улыбка. Наблюдавшая не раз и не два подобную картину мод, терпеливо ждала, пока один из ее постоянных клиентов отдышится после приема двойной горючки. Полегчала. На барной стойке появилась глубокая тарелка, полная сушеных квенков, грибообразных образований на тонких стебельках, одного из немногочисленных растений, до сих пор растущих на этой проклятой планете. Да, спасибо, матушка. Бэрри вытер выступившие слезы пахучим рукавом грязной куртки. На морщинистом лице расцвела благодарная улыбка. Мот кивнула и выставила уже другую кружку. Она прекрасно знала вкусы самого верного посетителя. Более легкий алкогольный напиток с шапкой из пены завершал ритуал. «Завтракать будешь?» Без особого интереса спросила хозяйка единственного в поселке заведения, где кроме возможности выпить имелся шанс перехватить что-нибудь съестное. «Съясное в плане готовки на настоящей кухне, а не взятое из герметичного пакета дешевого пищевого пайка, то, чем питалось большинство населения Гелии-6». «Нет, спасибо, обойдусь этим», – Трапер постучал ногтем за скору пальца по краю миски с закусками. Ответ не удивил. Как и весь порядок предыдущего действа начинает входа в таверну. Без добычи, со скукой осведомилась мод. Хотя могла и не спрашивать, когда у Перри появлялись деньги, то обычно к горючке и пени добавлялось фирменное блюдо из жареных хрюстей. Вместе с квенками они шли просто отлично. «Да, сегодня пустой», – протянул Перри, большими горстями загребая высушенные стручки грибов и отправляя их в рот. В отличие от большинства жителей, траперы не сидели в забоях шахт, добывая оставшиеся крохи природных ресурсов а пытались найти в разваленных заброшенных металлургических комбинатов какую-нибудь добычу. Что можно продать скупщикам? Это могли быть детали какого-нибудь оборудования, ценные сплавы, носители с информацией, любое, приносящее деньги. Что и пары монет нет, мод прищурилась. В таверне не наливали в долг, это была принципиальная позиция, особенно трапперам. Уйдет и не вернется, кто отдавать будет? Есть, есть. Перри засуетился, шаря по карманам штанов. Понимал, одна задолженность и перестанут пускать. А куда еще приходить утром? Привык за долгие годы. Другие кабаки «Новой надежды» подходят для вечеров и долгих ночей, полных пьяного угара и забвения. Но там и утром могут дать в ухо. Чтобы посидеть тихо, спокойно, поговорить, только у матушки мод На прилавок высыпались три кругляшка с дыркой по центру. «Вот, здесь все, должно хватить», — сказал с придыханием Перри и с мольбой уставился на мод. В этот момент он как никогда напоминал побитую собаку, что забрела из трущоб в центральные районы Бриджпорта, единственного оставшегося города на планете. Знал, что немного не достает, но надеялся на снисхождение. Мот помедлила, давая возможность оценить ее благородство, затем медленно и величаво кивнула, не забыв показать, какое она делает одолжение опустившемуся траперу. Хорошо, но в последний раз. Ты и тогда тоже не доплатил, помнишь? Последовали энергичные кивки в перемешку с заверениями, что вот как только, как сразу хороший хабар, так первым делом суда отдавать недостачу. Врал, конечно, но мод философски относился к такому. Небольшая скидка, как постоянному клиенту, не страшно. А вот если бы у Пэри оказались совсем пустые карманы, тогда, разумеется, никакого доброго отношения. В зале появился бы вышибала, который перед тем, как выбросить на улицу халявщика, раздел бы его до трусов, забирая все ценное, что пойдет в уплату выпитого и съеденного. «Когда уже поставишь себе нейронку?» — проворчала Мот, сгребая металлические кружки мозолистыми пальцами. Перри смутился. «Да у меня есть, ты же знаешь. Только выходной порт не линкуется, нужна калибровка». «Ну так сходи в лавку к большому Тони, он тебе быстро наладит». «Да все как-то времени нет», – Траппер развел руками. Мод хмыкнула, но ничего говорить не стала. И так ясно, что старику жаль тратиться на ремонт нейросети, только умеющий выполнять роль электронного кошелька до персонального идентификатора. Обычная нулевка, дешевая и примитивная. Такие ставили всем после достижения 12 лет, когда на планете еще присутствовали крупные корпорации. «О, ты уже слышала новости?» Мод нахмурилась, новостями для их захудалой дыры являлось любое событие, выбивающееся из привычной обыденности. Причем это могла быть как и драка с поножовщиной трупами, больше чем обычно, так и прилет корабля. Опять какой-нибудь идиот разбил голову, катаясь на гравиплатформе, лениво процедила хозяйка таверны. У местных бешеной популярностью пользовались гонки на переделанных транспортно-гравитационных платформах. Сомнительное развлечение для нормального человека. Нет, не про это. Обрадованный, что хоть чем-то может отплатить за доброту, Перри взахлёб принялся рассказывать последние новости. Помнишь стена? Ну, того стена, что раньше работал на грузовом терминале, который потом еще сожгли на праздник Святого Лумпала. Мот начала протирать стойку от крошек, грязная тряпка возилась по испещренной царапинами поверхности, неторопливо туда-сюда, выгоняя в гипнотический транс. Вроде протянула дородная хозяйка таверны. Перри всплеснул руками. «Ну как же, Стэн, с лохматыми волосами, заросший до бровей Стэн. Неужели не помнишь? Он раньше сюда заходил постоянно?» У маточки не имелось привычки запоминать по именам всех оборванцев, кто хоть раз заглядывал к ней, но на всякий случай она кивнула более уверенно. Не для того, чтобы показать, что действительно вспомнила, а поторопить трапера, Иначе уточнения и выяснения могли затянуться надолго и что там этот твой дружок натворил он не мой дружок в принципе я его вообще не очень хорошо знаю но ты же знаешь как бывает. встретились поговорили вот и сейчас пока шел к тебе увидел его на улице а он остановился давай чесать в уши «А оно мне надо я спрашиваю башка после вчерашнего трещита это все говорит и говорит думал уж врезать по гансу чтобы больше не останавливал добрых людей когда они утром идут в любимый бар Мот с большим сомнением оглядела худую фигуру Перри. Слабо верилась в порыв начать драку с его стороны. А я, значит, говорю, ты, мил человек, иди куда шел. Зачем тормозишь, да еще так грубо. Этот ведь паршивец за рукав меня схватил, когда понял, что я собираюсь пройти мимо. Где-то, спрашивается, написано, что людей можно так за рукава хватать, да к тому же заставлять стоять на одном месте. Нет таких законов. Мот широко ухмыльнулась, причем не постеснялась сделать это открыто. Представляла, какие испытывал муки страдалец, спеша к барной стойки за желанной горючкой. В таком разе даже трусоватый и слабый на здоровье Перри мог проявить агрессию. Неужели подрались, удивилась хозяйка трактира? Зря на это. Неожиданный вопрос сбил с толку рассказчика и так не отличавшегося красноречием. С кем подрались, удивился старый трапер. Со стеном, терпеливо пояснила мод. Глянула на ошарашенную физиономию быстро поняла, что не стоило уточнять. — Давай дальше. Что там такого интересного рассказал твой приятель? Пауза. Старый пьяница целую секунду глядел на дородную барменшу, пытаясь поймать себя на последней мысли. э Так я и говорю. Никакой мне не приятель. В голосе Перри проскользнули возмущенные нотки. мод тяжело вздохнула. — Ближе к делу. — попросила она, но пока еще мягко, без нажима. Сообразив, что еще немного его попросту перестанут слушать, а то и вовсе погонят в шею, Траппер быстро исправился. Станция слежения засекла вспышку. Орбитальные зонды обнаружили энергетический выброс за одной из лун. «Говорят», — он понизил голос, — «в космосе произошло сражение». Продолжая кривить толстые губы в сомнениях, Мот лениво протянула. «Эти полудохлые железяки засекли? Что они там могли засечь? Этому хламу уже не незнамо сколько лет». Что здесь у нас, внизу, что там, наверху? От металлолома больше толку, чем от этой рухляди. Перри энергично затряс головой. Нет-нет, так и есть. Сканеры обнаружили четкую сигнатуру с утихающим эхом пространственной волны. Хозяйка трактира приподняла брови, больше удивленная прозвучавшим объяснением, слишком сложным для обычного пьяницы, чем от самой новости. Это кто тебе такого наградил? Твой стен? Накидал с небось, вчера, как и ты, а сегодня ночные бредни, рассказывает. Но Перрио прямо стоял на своем. Стэн сам узнал об этом от родича, что работает в диспетчерской. Говорят, по всему городу уже слухи ходят. Он еще больше понизил голос, наклонился вперед, почти перевалившись через барную стойку. — Ходят слухи. Корпы что-то обнаружили на спутнике и теперь хотят наладить добычу. А под это дело скоро откроют контору в бридж для найма рабочих. На новые шахты, значит. Сказка о возвращении корпорации, пожалуй, одна из самых живучих среди местного населения. Времена, когда Корпы присутствовали на Гелии-6, эпоха расцвета и процветания. И быстрый закат с наступлением неприглядной реальности. «Бред», — решительно заявила Мот и отвернулась. Пэри обиженно засопел, однако спорить не рискнул. Вместо этого вернулся к изучению наполовину опустошенной кружки и тарелки с квенками. Скрипнула дверь. Отошедшая на другой конец прилавка мод бросила рассеянный взгляд в сторону входа, рассчитывая увидеть шахтеров. Обычно как раз в это время у них заканчивалась ночная смена. Однако это оказались непривычные посетители. Хозяйка трактира настороженно замерла. Вошли двое. Один массивный, большой, похожий на грубоватый кусок скалы. Второй худощавый, высокий и жилистый. Головы обоих украшал ежик коротко стриженных волос. Одежда – серые невзрачные комбезы, на ногах и вовсе не пойми что. Так не одевались даже наркоманы из нищих кварталов Бриджпорта. первые мысль бродяги – значит, гнать за шею, пока чего не натворили. Мот открыл рот, собираясь позвать вышибалу в свободное время помогающего повару на кухне, но, приглядевшись к гостям, передумала. Сначала сама удивилась, почему, но быстро смекнула, в чем дело. Интуиция. Без нее хозяину кабака никуда. Надо в лед уметь подмечать мелкие шероховатости, что разум видит не сразу. Парочка, может, и походила на оборванцев, но двигалась и вела себя совершенно иначе, чем отбросы из городских трущоб. Те скорее напоминали крыс, мелких, злобных, опасных, но крыс. Эти же больше походили на крупных хищников. В каждом жесте опасность, в каждом движении угроза, в неприветливых взорах готовность не колеблись применить силу. Непростые к ней заглянули люди. Мот это нутром учуяло, а учуев, молниеносно поменяло поведение. И потому вместо грубого окрика с пожеланием убираться вон, прозвучала нетипично для матушки радушная фраза. Что угодно уважаемым господам. Перев скинул брови и удивленно покосился хмельным взглядом на мод. Таня, обращая внимания на пьянчушку, вышла из-за прилавка. Невиданное дело. И на быструю руку протерла ближайший стол. Посетители поняли намек, коротко переглянулись и подошли к выбранному месту. Доброго дня. Вежливо поздоровался Жилистый. Голос прозвучал мягко, но в холодных глазах стыл лед. Мот через силу растянула толстые губы в улыбке, вблизи от пришлых еще больше тянула опасностью. «И вам доброго дня, гости, дорогие!» все же сумела вымолвить она. Второй почему-то пугал ее больше, хотя первый обладал более внушительными габаритами. Мускулы бугрились под комбинезоном, едва не разрывая ткань. «Выпить, покушать? У нас с этим вдоволь!» с короговоркой произнесла Мот и не смогла удержаться, бросила насторожный взгляд на дверной проем в кухню. Возникло жгучее желание позвать под благовидным предлогом вышибалу. С ним она будет намного уверенней. Стоило об этом подумать, как тут же промелькнула предательская мыслишка. А толку? Вряд ли этих двоих впечатлят широкие плечи помощника-повара. «Обмен ведете?» — хрипло послышалось от здоровика. На поверхность стола легла железная коробка с витком проводов. Судя по виду, прибор откуда-то выдрали, не заботясь о контактах. Бартером матушка пользовалась. Трапперы часто вместо оплаты предлагали разные штуки. Да, мод ушла. Вернулась с мобильным анализатором, примитивным, но работающим. Сейчас. Подключение к вспомогательному порту, отладка, запуск программы диагностики. По маленькому экранчику побежали колонки цифру. Результат выскочил через несколько секунд. Навигационный модуль KLMK Тип-2, модель 2130, уровень износа 53%, озвучила итог матушка. Здоровяк самодовольно взглянул на жилистого компаньона. «Эш, говорил», — сказал он. Жилистый остался безучастным к победной реакции, равнодушно скользнул взглядом по приборам и отвернулся к окну. «Сколько?» — спросил здоровяк. Переговоры вел он, но Мот нутром чуяло, что главный в паре жилистый. Поэтому, покосившись на него, осторожно сказала. 45 кредитов. Цена не завышена и не занижена, но среднена. Хотя при других условиях и с другими продавцами дала бы не больше тридцатки. 50. Быстро возразил здоровяк и растянул рот в обезоруживающей улыбке. Как ни странно помогло. Лицо мордоворота удивительно преобразилось, став приветливым и совсем не опасным. Из головореза он моментально превратился в добряка. мод помимо воли, тоже заулыбалась. Хорошо. Пусть будет 50, согласилась она. Здоровяк удовлетворенно кивнул. Через локалку, уточнил он. Мод кивнула. Сейчас переброшу. В отличие от Перри, расчеты с незнакомцами прошли в электронной форме через локальную сетку трактира. Обезличная транзакция по короткому коду, быстро и удобно. Готово, отлично, хозяюшка, а теперь нам бы поесть что-нибудь. Здоровяк энергично потер руки. Он буквально лучился энтузиазмом и жизнелюбием. Его компаньон выглядел рассеянным, худая фигура продолжала излучать опасность, он явно оставался на стороже. Что будете? А что есть? Стандартный вопрос, стандартный ответ, еще более стандартное перечисление, знакомое каждому в новой надежде. Но, видимо, не пришлым чужакам. Название Квенки или Хрюсти для них ничего не говорили. Пришлось долго и нудно объяснять, что собой представляет местная экзотика, с чем ее едят и насколько вкусно по шкале от 1 до 10. Бурное обсуждение вылилось в целый диспут. Здоровяк сознанием дела принялся перечислять, какие соусы подходят к жесткому мясу, а какие отлично подчеркнут аромат жареных грибов. Мод даже забыл о своих опасениях, настолько легко и непринужденно пошло общение. Тот, кто представился солом, все время улыбался, заразительно смеялся, шутил на пропалу и сыпал комплиментами в адрес умелой хозяюшки. Она сама не заметила, как начала отвечать в том же духе. И чем больше первый шутил, тем рассеянней становился второй. Он-то и прервал веселую беседу. «Пищевые пайки есть?» — спросил он, обратив на мод взгляд голодной рептилии. У женщины межлопаток лопаток побежал холодок. Пластиковая каша и синтетическое мясо в контейнерах. Опять возникло желание, невзначай, позвать вышибалу. Не нравился ей этот и слишком жестко смотрел. И еще чувствовалась в нем некая властная уверенность, привычка отдавать приказы. «Сколько за порцию?» Притихший здоровяк не вмешивался, подтверждая подчиненное положение. Весельчак и балагур сейчас смирно сидел, ожидая окончания разговора. «Два кредита», — ответил Мот. Жилистый едва заметно качнул головой. «Идет. Две порции». На этом беседа закончилась. Уходя, Мот уловила, как первый сказал другому. зря так, мягче над с людьми. Здесь ни синдикат и не пиратский клан». Мот едва не споткнулась, услышав последнюю фразу. «Синдикат? Пиратский клан? Про могущественные теневые структуры, тесно связанные с межзвездными корпорациями, во фронтире не слышал только глухой? А уж про пиратские кланы и подавно. Вот, значит, откуда их гости. Вопрос только, откуда они взялись в новой надежде и как попали на «Гелию-6». И еще одно. Что им надо? И почему в таком виде? Судя по навигационному модулю, с деньгами у них не очень. А еще непонятно. мота оборвала себя, ворох мыслей может проявляться вечно, в отличие от ответов. А работать надо. И для начала не помешает выполнить последний заказ. Благо, что особо стараться не нужно. Достать из кладовки два пищевых пайка, вскрыть, активировать саморазогревающиеся контейнеры, поставить на поднос и отнести к столику. Минутное дело. А потом вернуться обратно за стойку. Здоровяк больше не изъявил желания к общению с хозяюшкой, лишь улыбнулся, пока ставила поднос. Видал татуировку? Стоило вернуться, как Перри буквально навис над стойкой, горячим шептом стараясь дотянуться до мод. У кого? У этих? У худов на шее. Костлявый палец-траппер полоснул по собственной шее. Мот бросил рассеянный взгляд на колоритную парочку. Никакой татуировки она у Жилистого не заметила. «Он боком к тебе сидел с другой стороны», — правильно истолковав заминку, заявил Перри. «И что там?» Старый пьянчуга наклонился еще ниже и на грани слуха выдохнул. «Девятка!» Мот с недоумением нахмурилась. Как еще девятка? Ты о чем?» так и хотелось добавить болезненный, а затем все-таки вытолкать надоевшую заболдыгу вон. «Я по молодости много с кем знакомство водил. Как увидел, сразу вспомнил. Знающие люди особо предупреждали об этой метке». Тяжело дыша перегаром, принялся рассказывать Перри. Делал он это не в попад, приходилось прикладывать усилия, чтобы понять, о чем идет речь. Рассказанное ничуть не удивило, особенно в свете услышанного о синдикате и пиратских кланах. Похоже, в их захудалую дыру случайным ветром занесло парочку крутых ребят из внешних миров. Интересно, что они тут забыли. Судя по внешнему виду, они явно здесь не по доброй воле. Думаешь, это как-то связано с энергетической вспышкой на орбите? Тоже невольно, понизив голос, спросила мод Перри пожал костлявыми плечами. Возможно. В любом случае все это неспроста. Он помедлил. Может, сообщить шерифу? Хозяйка трактира скривилась. «И что он сделает?» — презрительно бросила она. Шерифа мод недолюбливала и никогда не скрывала этого. Тот отвечал ей тем же. Взаимная неприязнь началась с отказа бесплатной кормежки для него и двух кретинов-помощников. Помнится, она тогда прямо сказала, что у нее не столовая для бездомных, за бесплатными обедами пусть отправляются в трущобы Бриджпорта. Потом, конечно, жалела о несдержанности. Глупо ругаться с единственным представителем власти. Даже пыталась мириться, приглашая на ужин. Бесполезно. Мерзкие отрыжки храка крепко обиделись и не пришли. Да и бездна с ними. Мот встряхнулась, прогоняя неприятные воспоминания. Может, за них назначена награда? Задумчиво протянул Перри. Мот поняла, что еще немного и трапер придет к выводу, что отправиться к шерифу не такая уж и плохая идея. А так как видеть этого выродка ей у себя не хотелось, она перегнулась через стойку. Мозолистые пальцы крепко схватили ворот куртки бродяги. Только попробуй донести, больше в жизни на порог не пущу, понял? Не ожидавший столь резкой реакции, Перри растерянно закивал. — Понял, матушка, понял, никуда не пойду. Буду здесь сидеть, пока эти не уйдут. Хозяйка отпустила трапера. В ту же секунду хлопнула входная дверь. В зал ввалился большой Тони, владелец единственного в поселке магазинчика, продающего технику. К удивлению Перри и Мот, он не стал подходить к ним, а прошествовал к двум чужакам. Через минуту между ними завязался оживленный разговор.